Глава двадцатая. Сергей очнулся и не сразу понял, где находится. Но практически моментально в памяти всплыли события вчерашнего вечера. Он вышел из офиса, сел в машину. Не успел проехать и сто метров, как его подрезали. И случилась авария. Затормозить не получилось, и он въехал в бочину хорошо знакомого ему автомобиля. Это была Диана. Именно она подрезала его, создавая аварийную ситуацию. Но зачем? В том, что произошло это не случайно, Сергей не сомневался. И сейчас он в больнице, да еще и, кажется, в реанимации. Но чувствует он себя здоровым, не считая головной боли. Оставаться здесь не видит смысла, да и нужно успокоить маму и Катю, которым, наверное, уже успели сообщить новости причем сделали это, не вдаваясь в подробности. Избавиться от игол и трубочек было делом пары минут, и еще через минуту Сергей оценивал собственное состояние, стоя на ногах. Ну да, болит и кружится голова, немного подташнивает. Должно быть у него сотрясение мозга. И еще на нем не было ничего, кроме нижнего белья. Где его одежда? Вопрос из вопросов. Не может же он отправиться домой голышом. А оставаться в больнице и дальше не собирался. Проснулся он на рассвете, и в больнице пока еще царила сонная тишина. Коридор пустовал, но на вешалке Сергей обнаружил больничный халат. Им и прикрыл наготу. Сбегать из больницы не собирался. Нужно найти медсестру и сообщить, что покидает больницу. Не успел он выйти из реанимационного блока, как медсестра сама вошла туда, потирая с просонья глаза. «Ой!» — увидела она его и встала, как вкопанная. «А вы кто? И что вы тут делаете?» Девушка явно не связала образ Сергея в больничном халате с пациентом. На врача с босыми ногами он тоже никак не тянул, но ну и остатки сна мешали ей пока нормально соображать. Даже смешно было наблюдать за ней, как она растерянно озирается и Сергей бы обязательно посмеялся, если бы так не болела голова. «Вы дежурная медсестра», — поинтересовался он. «Я», — кивнула девушка, — «мне нужно уйти отсюда, но для этого желательно одеться. Не подскажете, где вся моя одежда?» «Одежда? А какая одежда вам нужна?» «Моя какая же еще?» — усмехнулся Сергей, и тут же голову прострелила болью, отчего он невольно поморщился который вчера меня привезли сюда. «Как привезли? Так вы...» В глазах медсестры проступило понимание ситуации. «Молодой человек, вы зачем встали?» нахмурилась она и медленно пошла на него. «Уж не собирается ли эта малявка скрутить его по рукам и ногам, чтобы принудительно вернуть в койку?» «Так, стоп!» — выставил Сергей руки и попятился от медсестры. «Мне там делать нечего», — кивнул на дверь реанимации. «И мне нужно срочно попасть домой. Это не вам решать, а вашему лечащему врачу. И пока он не придет, вы будете оставаться в палате». «Не буду. Если вопрос разговора с врачом так принципиален, я подожду его в коридоре возле ординаторской». «Молодой человек!» «Послушайте», — ласково проговорил Сергей. «Но я же не собираюсь умирать. Зачем мне ждать врача в реанимации?» «У вас травма головы», — посмотрела медсестра на перебинтованную голову Сергея. «Точно не смертельная». Бинт он уже и сам обнаружил, как и лейкопластырь на лице. В момент столкновения сработала подушка безопасности, но, кажется, разбилось лобовое стекло. Наверное, им его и порезало. Но утверждать Сергей не брался, потому как потерял сознание. Как его везли в больницу, в памяти не сохранилось. А потом он всю ночь умудрился проспать в реанимации. Какая-то жизненная ирония, точно. Тут его осенило. «Диана!» Удар пришелся на ее сторону и довольно ощутимый, хоть скорость его машины и была небольшой. Должно быть, она пострадала куда как сильнее. И если так, то ее тоже привезли в эту больницу. И пусть он не испытывал сейчас к ней сострадания, но не поинтересоваться ею не мог. «Скажите, а вместе со мной вчера девушку не привозили?» «А почем я знаю? Я заступила на ночное дежурство. При мне никого не привозили точно». «Так, вы мне тут зубы не заговаривайте, и возвращайтесь давайте в палату». «Нет, и не уговаривайте», — взял Сергей девушку за плечи и отодвинул в сторону. «Мне здесь дышать трудно». И направился к двери. Медсестра от него не отставала, пытаясь схватить за руку и тащить в обратную сторону. Ситуация становилась все более комичной, но Сергею было не до смеха. Голова теперь уже не болела, а раскалывалась. Срочно нужно переговорить с врачом и отправляться домой. Дома и стены лечат, как известно. Не успел он взяться за ручку двери, как та сама распахнулась. — Сережа! Раздался радостный возглас. Катя все-таки умудрилась уснуть, а разбудили ее голоса. Сперва она не поняла, откуда те доносятся. И еще раньше, чем сообразила, узнала голос говорившего мужчины. «Это же Сергей!» Она вскочила с диванчика, на котором спала, и рванула в сторону реанимационного блока. Распахнула дверь и увидела его. «Сережа!» Грудь сжал настолько сильный спазм, что больше сказать ничего и не получилось. Всё хорошо, любимая», — тут же оказалась Катя в родных объятиях. И пусть она не почувствовала его запах, повсюду царили медикаменты, но это был он. Это его руки обнимали ее и прижимали к вздымающейся груди. Его сердце громко ухало в ее ушах, и его губы прижимались к ее макушке. «Со мной всё в порядке». «Нет, не в порядке», — нарушил идиллию голос медсестры. «Вы нарушаете больничный режим. Но где же это видно, чтобы больной хотел сбежать из реанимации?» «В которой мне нечего делать, заметьте», — отозвался Сергей, не переставая обнимать Катю, которая всё ещё безуспешно пыталась справиться с зашкаливающими эмоциями, вызванными радостью. «Зачем я буду занимать там койку?» Это не вам решать, а врачу. Хорошо, — посмотрел на нее Сергей, и Катя тоже выглянула из-под его руки, не в силах бороться с улыбкой, что растягивала губы. Мы подождем врача в коридоре. Все так же в обнимку они вернулись на ту лавку, с которой встала Катя. Но ей было совершенно всё равно, куда идти и что делать. Лишь бы он был рядом. Я испугалась, — заглянула она в его глаза. «Да я и сам испугался», — признался ей Сергей. «Особенно, когда очнулся в реанимации, рассмеялся и тут же поморщился». «У тебя точно ничего не болит?» — переполошилась Катя. «Только голова немного, не волнуйся». «Может, она права?» — кивнула Катя на медсестру, что заняла свое место на посту. «Катюш, и ты туда же. Так просто ты теперь от меня не избавишься», — улыбнулся Сергей а я и не собираюсь этого делать. Даже напротив, это тебе меня теперь от себя не отодрать. Вот и отлично». Первым делом они позвонили родителям и успокоили их, велели ни в коем случае не приезжать в больницу и заверили их, что скоро Сергей будет дома. Его уверенность передалась и Кате. Что бы ни сказал врач, она сама его будет лечить и более рачитой сиделки им точно не найти. Потом они просто тихонько разговаривали, не замечая, как все оживленнее становится в отделении, как приходят на работу медсестры и врачи, как просыпаются больные. Катя и Сергей видели только друг друга, и им обоим казалось, что они — это и есть весь мир. «Так, кто это у нас нарушает больничный режим?» — выросла перед ним тень. Несмотря на грозность фразы, врач таковым не выглядел. Но все же он строго велел Сергею следовать за ним. «Я быстро», — шепнул он Кате, бегло целуя в губы. «А потом мы поедем домой». Не прошло и пяти минут с момента их ухода, как в отделение вошла Жанна. Катя ее сразу узнала, хоть и видела всего пару раз до этого. Выглядела жена, теперь уже не друга Сергея, мягко говоря, не очень и она тоже сразу заметила Катю. «Привет!» как — как Серёжа, — спросила Жанна. Кате она показалась очень подавленной, даже несчастной, и в душе шевельнулась жалость. Говорит, что хорошо, отпрашивается сейчас у врача домой. но слава богу!» — шумно выдохнула Жанна и вдруг заплакала. «Как же я испугалась!» — сквозь слёзы посмотрела на Катю. Мне вчера позвонила мама Дианы и сказала, что они с Серёжей в больнице. Диане повезло меньше. Её вчера прооперировали. Но врач сказал, что с ней всё будет в порядке тоже. «Диана? А при тут она?» — нахмурилась Катя, ещё ничего не понимая, но уже предвидя новые неприятности. «Так это же... А Серёжа тебе не рассказал?» «Не успел, наверное». Она подстроила аварию, в которой сама же и пострадала. «Ой, какая же она дура!» — спрятала Жанна лицо в ладонях. «А я еще хотела помирить Сережу с этой маньячкой!» Голос ее прозвучал глухо. «Господи, да разве может человеку прийти такое в голову? Нормальному человеку?» От этой новости на душе Кати стало как-то не то что паршиво, но неуютно. Захотелось моментально забыть все то, что сейчас ей рассказала Жанна. И оставалось надеяться, что Сергей не будет чувствовать себя виноватым во всей этой дикости. «Я пойду», — поднялась Жанна с дивана. «Передавай... Сереже привет», — быстро закончила после секундной заминки. Катя поняла, что встречаться с Сергеем Жанна боится, и на то у нее были причины. И все равно эту женщину ей было жалко. «Все, можем ехать домой», — вернулся Сергей. «Меня отпустили, снабдив четкими инструкциями и целой портянкой со списком лекарств», — показал он ей мелко исписанный лист бумаги. «Врач сказал, что родился я в рубашке. Но я-то знаю, что у меня просто есть белокорый ангел-хранитель, ради который я отныне и живу», — подмигнул он ей, но сразу же посерьезнел. «Что-то случилось?» «Жанна приходила». И Катя передала ему их короткий разговор. «Я рад, что с Дианой все будет в порядке, но знать ее больше не хочу», — сухо проговорил Сергей, но тут же улыбнулся. «Поехали домой. Нам предстоит многое наверстать». «Но не раньше, чем я вылечу тебя», — рассмеялась Катя. «И что теперь с ним будет?» Катя добавляла последние штрихи к макияжу, сидя перед туалетным столиком. Сергей любовался своей женой и рассказывал ей новости. Прошло уже две недели, как она вернулась в его дом, на этот раз полноправной хозяйкой, но он все еще находился в легком состоянии неверия, что эта девушка теперь все целы его, что не нужно бояться ее потерять, что они стали одним целым. Он настолько безумно любил её, что хотел проводить рядом каждую минуту, каждую секунду. Даже отпуск взял на работе, решив устроить настоящий медовый месяц. Но от поездки куда-нибудь Катя отказалась, заявив, что он еще не прошел курс лечения после аварии. Но и дома, просто сидя на диване рядом с Катей за просмотром какого-нибудь фильма, Сергей чувствовал себя абсолютно счастливым. «Ну, жизнь Алексея, наверное, сильно изменится», — задумчиво отозвался Сергей. Фирма теперь всецело принадлежала ему одному, и к этому тоже предстояло привыкнуть. Многие вопросы раньше решал Алексей, за что, собственно, и поплатились оба. И Сергей готов был много простить бывшему другу, но не попытку подставить Катю. Такое даже в голове-то плохо укладывалось. Ну и не прощалось, конечно. «Мне сегодня звонила Жанна», — спокойно сообщила Катя. «Да?» И что она хотела, удивился Сергей. Просила не наказывать мужа за то, что подбросил мне наркотики. Вспышка злости озарила разум, как всегда случалось, когда затрагивали эту тему. Стоило только Алексею вернуться в город, как у Сергея с ним состоялась встреча. Первым делом он набил бывшему другу морду. Смачно, каждым ударом мстя за любимую. Если Алексей и сопротивлялся, то больше для виду. И скоро Сергею наскучило тупое избиение. А потом у них состоялся разговор. Не по душам, конечно, но Алексей ему честно обо всем рассказал. Да чего же бывает вероломен человек? Ни одно живое существо не способно все до такой степени рассчитать и продумать. Алексей подстроил все с самого начала. И началось все с юбилея Примадонны Марианны, когда он впервые увидел Катю. Состоялся разговор с Сергеем, в котором друг настойчиво советовал ему обратить внимание на катю. Еще через время Алексей открыл глаза Сергею на то, кто отец его фиктивной тогда еще жены. Опять же настойчиво советовал воспользоваться положением взятия влиятельного банкира. Поняв, что уговорами ничего не добьется, Алексей решил действовать иначе. Он пригласил на ужин Сергея с катей, подговорив жанну испортить кати настроение, и сделав так, что Катя потом подслушала их с Сергеем разговор. Откуда он знал, что реакция будет именно такой, что Катя решит уйти, не сказав ничего Сергею, оставалось непонятным. Разве что он не только умелый и подлый стратег, но еще и тонкий психолог. Но Алексей просчитал и это. Мало того, он еще и предугадал, что Катя отправится на ближайшую к его дому стоянку таксистов. Благо дежурило там не больше трех машин, И он договорился со всеми водителями, в какой клуб везти Катю. Ну а дальше ему оставалось найти только того, кто подкинет ей наркотики. Ну и вызовет полицию. Кто это сделал, Сергей так и не выяснил. Ну а отца своего уже Катя говорила забыть про это дело. Она же настояла на том, чтобы отец не дал этому делу ход. И случилось это еще до звонка Жанны. «А я и не собираюсь никого наказывать. Пусть живут, как хотят, как позволит им совесть», добавила Катя и принялась подкрашивать губы. Сергею сразу же захотелось стереть с ее губ помаду жарким поцелуем, но он сдержался. «Это дело подождет до вечера, да и одним поцелуем он точно не сможет насытиться. После поцелуя ему захочется и всего остального. Как он будет гасить долг банку», Снова поинтересовалась Катя. Она встала из-за стола и повернулась к Сергею. Сжать ее в объятиях и покрыть всю поцелуями захотелось еще сильнее. В бордовом вечернем платье, спадающем до пола и открывающем взору точенные плечи, Катя выглядела настоящей красавицей. Они продают дом. На этом настоял твой отец. Оставшихся с продажи денег им должно хватить на квартиру в городе. «Ну, наверное, это справедливо», — кивнула Катя. «По крайней мере, они не останутся на улице. Ну и им придется начать все с нуля. Зато, может, хоть выводы сделают правильные». «Не хочу об этом думать», — тряхнул Сергей головой и приблизился к жене. «Ты сегодня затмишь всех», — обнял ее за талию и не удержался, поцеловал. «Чем он заслужил такое счастье?» Ему досталась самая красивая женщина в мире. Кроме того, она еще и умная. А уж какой у нее характер! И он был благодарен судьбе, что однажды свела его с Катей в супермаркете. Ведь если бы не тот случай, они могли вообще не встретиться. Хотя, с другой стороны, судьба их словно подталкивала друг к другу, сводя еще не раз и в самых неожиданных местах. А сегодня они шли на премьеру открывающую театральный сезон. Главную роль в спектакле играла Примадонна местного театра и их родственница по совместительству. Ради такого случая приехали даже отец Кати и мама Сергея из столицы. Ну а Генрих Васильевич, директор театра, зарезервировал за ними самую почетную ложу для особо важных гостей. После спектакля они все вместе планировали отправиться в ресторан, чтобы отпраздновать это событие в тесном семейном кругу, но очень торжественно. Вечер предстоял насыщенный, и Сергей уже заранее ждал ночи, когда сможет остаться с женой наедине и насладиться ее близостью, напитаться ее любовью, которую она щедростью дарила ему. Жанна еще сказала, что на днях из больницы выписывают Диану, — проговорила Катя, когда они уже направлялись к машине. И она попросила поговорить с тобой, попросить тебя ничего не предпринимать против... ее подруги. Она не назвала Диану его бывшей, за что Сергей ей был благодарен. Эту женщину он не вспоминал больше, как и не считал, что что-то раньше их связывало. Я и не собирался. Пусть живет спокойно, но при условии, что к нам с тобой она больше не полезет с нажимом закончил. Наверное, многие считают его слишком мягким, но он себя знал лучше. И он не сомневался, что если кто-то или что-то будет угрожать его счастью с Катей, он ни перед чем не остановится, чтобы эту угрозу сокрушить.